Глава 4. Все три девицы и пончины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, сильными, почти как у мужчин, руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Елизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита Но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которую принимались дочерьми, в сущности давно уже потеряли первоначальный бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь рядом начинал пересиливать, то и генеральша в видах собственного достоинства нашла удобнее не спорить и уступать.